Глава 32. Чемоданное настроение. Настроение крокодила, из кожи которого собираются сделать чемодан. Утром я уже собиралась идти на завтрак, когда из телепорта выскочил стрепанный шон с горящими глазами. Я наконец-то нашел алхимика, который варил по заказу лорда регента приворотное зелье. Это некто Бзулк Йорк Хрусквич, проживающий в Заречье. Репутацию имеет не слишком хорошую, подозрителен. Свой двухэтажный каменный особняк превратил в крепость. Что ты хочешь с ним сделать? Что? Я недобро усмехнулась. Наложить на него приворот и женить на самой сварливой и страшной женщине в Лоране. И еще. Можно ли сделать так, чтобы магией он больше не занимался? Чтобы, как соницей в лабораторию, или гламур почитать, мысли путались, голова болела... Я правильно понимаю, что в его доме крепости ты уже побывал. А то, усмехнулся, заломив бровь шон. Сделаю самую страшную на мой вкус подобрать или сама будешь кандидатуру утверждать. Поищи на рынке среди торговок рыбой. Видела я там одну колоритную особу, весом пудов десять. Как увидишь ее бородавки и услышишь голос, мимо не пройдешь. Такая женщина! «Такой бас! Такой лексикон! Такие усы! А запах!» Я закатила глаза в экстазе. «А я-то думал, нос отрезать — это самая страшная месть!» — пробормотал слушавший наш разговор Тиану. Отъезд стремительно приближался. Я не хотела оставлять за собой хвостов и методично их подчищала. Иногда мне казалось, будто я уезжаю не на время, а навсегда. Шкатулку отца я перетащила в его кабинет, а все выходы из потайных ходов мы укрепили фантомами. Теперь, даже если бы дядя ободрал в поисках лазов все стенные панели в моей комнате или где-то еще, он не нашел бы под ними ничего, кроме глухой каменной кладки. Я навестила Лану с Нордом, и стоявшего у них на конюшне черного ветра. Рассказала подруге о своем отъезде, но придерживалась общедоступной версии, что дядя решил на время запрятать меня в монастырь. Подальше от красавчиков-блондинов. Волновать Лану не хотелось. В ее ауре на уровне живота светилось яркое пятно. Подруга ждала ребенка. Я подарила Лане мягкую теплую голубую шаль, заговоренную на здоровье. Пусть носит сама, а позже... Ею можно будет укутывать малыша, а на прощание припахала моих эльфов. Ишона и заставила их оплести весь дом заклинаниями от пожаров, от воров, от дурного глаза. Норду я написала дарственную на ветра. Если со мной что-то случится, пусть конь останется у него. Лейтенант будет достойным хозяином вороному. Меня преследовало необычное и странное ощущение неуверенности. Как будто я во сне плыву под водой. Хотелось уцепиться за каждый миг и попытаться его удержать. Я понимала, что предстоящее путешествие необходимо, а потому неизбежно. Но сейчас, несмотря на все передряги, впервые с тех пор, как осталась без отца, я была счастлива. Рядом со мной были моя прекрасная синеглазая любовь, умница Орден, неподражаемый Шон. Каждый день встречал меня чем-то новым и потрясающе интересным, и мне ужасно не хотелось ничего менять. И наконец, уезжать было страшно. Я помнила, что возвращались обратно не все. Обычно спокойный и хладнокровный повелитель Ардонарель тоже был не в своей тарелке. Когда Ару казалось, что я его не вижу, принц смотрел на меня тоскливыми глазами. Иногда его взгляд делался просто больным. Он притащил мне несколько амулетов на все случаи жизни, мешочки с редкими лекарственными эльфийскими травами и пояс с дюжиной изящных, магически заговоренных кинжалов для метания. Сам пояс был почти невесомым, но взятый оттуда нож удобной тяжестью ложился в ладонь, а после использования сам возвращался в ножны. Еще повелитель взялся подобрать для нас Тиану пару неприметных выносливых коней. Орден же продумал до мелочей все, что касалось пребывания в стенах обители святой Цицилии, наших Эриса и Эмита. Пара замаскированных под купцов эльфов должна была поселиться неподалеку, чтобы в случае чего помочь братцам. И эти же эльфы должны были обеспечивать остроухих проглотов кормежкой. Монастырская кухня вряд ли бы выдержала набеги ушастой, вечно голодной саранчи. Наконец Шон Лично поставил на эльфов щиты, запитав их от себя. А Орден выдал им амулеты связи и, на всякий случай, детекторы ядов и приворотных зелий. Отправляться в гости к великомученице Цицилии братцам предстояло завтра, а сегодня вечером в замке был прощальный бал. Эльфов и прочих посторонних на него не пригласили, так что я собиралась смыться пораньше, сославшись на усталость от сборов, и волнение перед дорогой. В действительности у нас были запланированы очередные ночные скачки по заснеженным полям напереганки с ветром и луной. Я обвела взглядом зал. Все же это был мой последний вечер во дворце, хотя вряд ли мне придет в голову сильно скучать по здешнему бомонду. Слишком громкие голоса, слишком яркие наряды, слишком ограниченный круг интересов. Кстати, Кузен Ру, к удивлению всего двора, после знакомства с лордом Шерном, переменился в лучшую сторону. Сейчас он ходил, взявшись за руки с одним из молоденьких придворных. Я посмотрела на ауры. Никакого принуждения. Союз был абсолютно добровольным и, похоже, счастливым. Дядя Фирдан рвал на себе волосы. Единственный сын и такое. Моя остроухая разведка донесла, что у Ру с дядей состоялся громкий разговор, перешедший в шумный скандал. Ру набрался смелости и заявил, что он больше не желает ухаживать за анемичной врединой, то есть за мной, что он нашел свое счастье, и не пошли бы все, кто этим недоволен, куда подальше. Снег в лесу еще не стаял, и мы гонялись друг за другом по сугробам. Оказалось, спрятаться в снегу белому единорогу совсем просто. Ныряешь куда поглубже, закапываешься, а потом как выскочишь, как выпрыгнешь. Сейчас я лежала на брюхе, затаившись за поваленным деревом. Вот слышен приближающийся топот. Голоб переходит в рысь. Теперь в шаг. Стоит где-то рядом. Жду. Теперь шаги отдаляются. Пришло мое время. Вылетев из-за бревна, одним скачком догнала уходящего жребца и вцепилась зубами его в репицу хвоста. Тиану от неожиданности присел на задние ноги и выдохнул струю пламени в несколько локтей длиной. Я, выпустив из зубов трофейный хвост, присела тоже. С неба спикировал дракон Шон и превратился в парня с вытаращенными глазами. — Как? — Знаешь... Я просто сделал так, как сказала Бель. Познакомил моих зверей. Может быть, и с твоим вороном так получится? Ты в него просто превращаешься, или это сущность? А я не знаю сам. Просто, когда я был еще малышом, однажды проснулся вороненком. Хорошо, что он тоже был птенцом и плохо летал, а то родители ловили его полдня по двору. Попробуй познакомить его с твоим драконом, чтобы подружились. Ну, там, на почве общей любви к черному или еще как. Шон кивнул, потом задумался. Как всегда, мысли мага шли неторенными путями. А почему пламя выдыхает вторая ипостась, а не человек? Что, человек так не может или никому в голову не приходило попробовать? Я представила себе выражение лица дяди при виде огнедышащей невесты. Фантазия так понравилась, что я аж зажмурилась от удовольствия. Единороги, поймав переданный мной образ, заржали. Шон радостно подмигнул. Наступил день отъезда. Эрис и Эмит покинули Лоран вчера, а Ти и я уезжали через западные ворота сегодня. Лошади были заседланы, вещевые мешки со всем необходимым собраны. Осталось попрощаться с друзьями. Бель, Шон раскрыл ладонь. На ней лежала брошь. Черная, положенная на бок перекрученная петля. Древний знак бесконечности. Камни, усыпавшие украшения, поглощали свет, как проколы в пространстве. Тердейл, видя мою заинтересованность, гордо улыбнулся. Таких больше ни у кого нет. Я их сам на луне наковырял. Мои брови поползли вверх к волосам. Как этого гения занесло на луну? Вот вернешься, если хочешь, я и тебя туда возьму погулять. Там интересно. — продолжил маг. — Да, эта штука — то же самое, что твоя драконолилия и радуга, но только от меня. Носи ее, и буду нужен, зови. — Шон, спасибо тебе, я буду скучать, — схлипнула я. — Бэйл, я тоже буду по тебе скучать. Шатен расцвел удивительно чистой, искренней улыбкой, а потом подмигнул смеющимся карим глазом. — Брусь хандрить, ты справишься, — шмыгнул носом, И выскочил за дверь. Арден проводил взглядом Шона и повернулся к нам с Тиану. — Будьте осторожны. Никого дороже вас у меня нет. Он шагнул к нам, приобняв нас с Ти за плечи. Сейчас мы стояли настолько тесным треугольником, что касались друг друга. Я подняла лицо так, чтобы мы могли соприкоснуться лбами. Не знаю, кто из нас первым открыл сознание и позвал остальных, но мы слились во что-то единое наполненная светом, любовью, пониманием. Мир вдруг перестал существовать, растворившись в радужном водовороте, поглотившей нас силы. Я почувствовала, как кто-то целует мне лицо, потом чьи-то губы накрыли мой рот. Я отвечала на поцелуи. Здесь и сейчас это было правильным. Мы прижались друг к другу так, будто хотели сплавиться в неделимое целое. Где-то вдалеке ржали единороги, Ревели драконы. Потом волшебство кончилось, и Ар отстранился первым. Я пыталась унять сердцебиение и изумленно переводила взгляд с ласково глядящих на меня сапфировых глаз Тиану, на сияющие изумрудным светом глаза повелителя. Странно. Арден, улыбаясь уголком рта, чуть прикусил нижнюю губу. В Мериндиеле хранится книга древних пророчеств. Одно из них. Меня всегда влекло как-то особенно. Вот, послушайте, если я верно помню. Когда три единорога и три дракона сольются в одно целое, вновь взойдет над горизонтом звезда древних народов, и улыбающаяся магия снова наполнит мир. Я бы подумал, что мы имеем к этому отношение, но ведь я ни разу не дракон.